Глава 20 На ощупь, отыскав выключатель, я зажег свет в холле и вернулся в комнату, через которую пришел. Включил свет и там. В ней сразу загорелось несколько ламп. Кажется, это была белая комната с книжными шкафами по стенам и креслами, обитыми ситцем. Я закрыл широко распахнутую дверь. Оказалось, что я сломал задвижку. Задернул занавески тоже ситцевые и направился к камину. На низком столике стоял поднос с двумя бокалами, графин виски и кувшин с водой. Я налил себе виски, основательно расплескав его по столику, выпил. Потом подлил еще немного разжег огонь в камине и принялся ждать. С того мгновения на мосту Ватерлоо, когда я осознал свое чувство, мне казалось, что я стараюсь пробиться сквозь занавес. И вот я внезапно и с совершенно непредсказуемыми последствиями проник за этот занавес. Я не мог опомниться от изумления, меня мучила страшная боль, но, как ни странно, я испытывал неожиданное спокойствие. Я прокрался к ней в дом, как вор, и теперь находился внутри, чувствуя себя генералом, выигравшим битву. Они придут. Они должны прийти и увидеться со мной. Я ощущал это спокойствие. Эту устойчивость словно стоял, крепко и широко расставив ноги, но в то же время и растерянность, доходившую до настоящего отчаяния. Я так мечтал встретиться с ганорией и так глупо полагал, что застану ее одну, но она была не одна, и это само по себе было тяжелым ударом, независимо от кошмарного выбора возлюбленного а видеть вместе с ней Палмера было невыносимо. Это пробудило во мне волну страха и замешательства. С чувством прямо-таки физической боли я подумал о том ударе, который нанес им. Как наивно я воображал, что гонория свободна я не сомневался что она девственница и я стану ее завоевателем ее первым мужчиной что разбужу в ней женщину конечно я запутался в сетях собственной глупости однако мало кто мог бы себе представить что любовником ганнори окажется ее брат в комнату вошел палмер он тихонько прикрыл за собой дверь и прислонился к ней. Палмер был в черном шелковом халате, надетом на голое тело и босой. Он стоял у двери и глядел на меня широко раскрытыми глазами. Я тоже задумчиво посмотрел сначала на него, потом на огонь в камине, затем снова на него. Усилием воли... Я заставил себя не дрожать. Минуту мы молчали. Я налил виски в другой бокал и жестом показал на него Палмеру. Он приблизился, взял бокал и оглядел его. Похоже, он спокойно и тщательно обдумывал, с чего ему начать разговор. Я ждал, что он скажет. Его первые слова удивили меня. «Как ты узнал, что я здесь?» — спросил он. После минутной растерянности и мое сознание начало проясняться. Его вопрос раскрыл мне два несомненных связанных между собой факта. Во-первых, Гонория не рассказала Палмеру про эпизод в подвале. Во-вторых, он решил, что я приехал в Кембридж, выследив его. Знай он про эпизод в подвале, наверняка мог хотя бы предположить, что преследую я Гонорию. Разумеется, моя страсть к Гонории была немыслимой и неправдоподобной, но, узнав о моей недавней вспышке ярости, Психоаналитик мог бы без труда догадаться о ее сексуальной основе. Однако Палмеру не пришла в голову подобная мысль, и он, очевидно, полагал, что я шел по его следу и намерен разоблачить. Меня переполняла благодарность Гонории. То, что она ни словом не обмолвилась брату, очень кстати и говорит о многом. Я смутно ощутил, что преимущество на моей стороне, и не нужно его терять. «Зачем нам это обсуждать?» — отозвался я, надеясь, что он не будет настаивать. «Ладно, неважно», — сказал Палмер. «Ты нашел то, что искал, и это главное. Антонии все известно?» — осведомился он. «Я немного подумал». «Нет», — ответил я. «И ты собираешься ей сказать». Теперь я был абсолютно спокоен. «Не знаю, Палмер», — проговорил я. «Честное слово, не знаю». Он повернулся ко мне. Его голос звучал очень искренне, а лицо сделалось незащищенным. Таким я его никогда не видел. Он поставил виски на каминную полку и шагнул мне навстречу. На мгновение он взял меня за плечи и слегка сжал. Потом руки его упали. Это был жест мольбы. «Все это чрезвычайно серьезно, Мартин», — произнес он. «Мы должны во многом разобраться». Вспоминая наш разговор, я восхищаюсь Палмером. Он с самого начала понял, произошла настоящая катастрофа. Она необратима, и тут уже ничего не исправишь. Он не пытался придать другой смысл сцене в комнате наверху. Да это было бы действительно трудно. Не старался и преуменьшить ее значение или как-нибудь отвлечь от нее загадочными рассуждениями. Он смотрел мне прямо в глаза. Обычно так глядят на победителей или судей. Чем дольше мы говорили, тем больше кружилась у меня голова, и вместе с тем меня все больше охватывало сострадание. И неудивительно, моя позиция была выигрышной, а его нет. Он не ошибся. Мы достигли вершины и стали спускаться с горы. «Прости меня, Палмер», — сказал я в порыве сочувствия. «Ладно», — бросил он в ответ. «Ты вел себя умно, решительно и, бесспорно, правильно. Я и не подозревал, что ты на это способен. Попробуем». Обойтись без всякой чепухи. Просто все случившееся может оказаться роковым, и я хочу, чтобы мы, по крайней мере, поняли друг друга. «В одном, пожалуйста, не заблуждайся», — заявил я. «Я не осуждаю инцест. Я не думаю, что ты согрешил, обняв свою сестру. Грех совсем не в том, что она твоя сестра». «Ты легкомыслен, как всегда», — заявил Палмер. «Ты вовсе не осуждал, ты ужаснулся. Тебя до сих пор трясет от ужаса. Но неважно что ты чувствуешь, мы оба должны подумать об Антонии». «И о Гонории», — добавил я, и вновь увидел мысленным взором ее смуглую грудь и вдруг с мучительной силой ощутил ее присутствие здесь, в доме. Если до последней минуты она относилась ко мне без ненависти, то теперь непременно возненавидит за это. Я и правда дрожал и с трудом успокоился. — Предоставь Гонорию мне, — ответил Палмер. — С Гонорией все будет в порядке. Она сильный человек. На карту поставлено счастье Антонии. Не стану говорить о ее здоровье и благополучии. Если она обо всем узнает, то вряд ли переживет. Ты предлагаешь мне не говорить об этом, антонии Именно это я и предлагаю. Ты же сам понимаешь, речь идет не о банальной измене. Подобное известие способно потрясти сознание до самых основ. Антония на пороге новой жизни и нового счастья. Или жизнь и счастье останутся с ней, или она потерпит поражение и пойдет ко дну. Зная ее характер, могу предположить, что для ее выздоровления потребуются годы. Сейчас от тебя зависит, что с ней произойдет от тебя? — спросил я. — Ведь ты тоже на пороге новой жизни и нового счастья с ней. Я внимательно поглядел на него. Я желал увидеть человека, пытающегося освободиться от наваждения, но ничего похожего не обнаружил. Он по-прежнему смотрел мне в лицо широко открытыми глазами, но при всей их искренности... Я ничего не мог в них прочитать. «Я хочу быть с Антонией», — пояснил мне Палмер. «Хочу только Антонию. Позволь мне откровенно признаться. Я говорю совершенно серьезно. То, что ты видел сегодня, не будет иметь никакого продолжения. Никакого продолжения. Ты веришь мне, Мартин? «Но здесь есть своя предыстория», — возразил я. «Это тебя не касается. Это может коснуться Антонии. Если ты явился терзать и шантажировать меня, — предупредил он, — то лучше уходи сию же минуту. Но если, прежде чем совершить поступок, хочешь его осознать, тогда оставайся». Он старался любой ценой задержать меня. «Извини, Палмер», — сказал я, — «я не собираюсь тебя терзать, и это тебе хорошо известно. Я потрясен, выбит из колеи. Честно тебе говорю, я не знаю, что стану делать». «Если ты воображаешь», — снова заговорил Палмер, и его голос сделался резче и грубее что тебе удастся вернуть все назад, разрушив мир в душе Антонии. Если тебе кажется, что ты сможешь снова жить с ней, и вы будете счастливы после... Заткнись! — прервал я его. — Довольно того, что мой брак распался. И не обвиняй меня в эгоизме, потому что я колеблюсь. Надо ли мне спасать соблазнителя, вывалившегося в грязи? ты тоже соблазнитель поддел меня Палмер. не заклинивайся на себе, подумай об антонии я прошу тебя мартин вести себя осторожнее и не обижаться на мои слова. мы достаточно знаем друг друга нам незачем играть в прятки и сводить старые счеты. я уже сказал тут не будет никакого продолжения в этот вероятно неповторимый момент Мне захотелось выяснить кое-что еще. Я искал подходящие слова. Думаю, у меня есть право узнать побольше. Я пришел к выводу, что у тебя давний роман с твоей сестрой. Об этом легко догадаться по многим признакам. И теперь, по обоюдному согласию, вашей связи настал конец. «Я тебя верно понял?» Палмер молчал, смотрел на меня и тяжело дышал. Потом он отодвинулся от меня и приложил руку к колбу. Этот жест, свидетельство его слабости, был бесконечно трогателен. Он развел руками. Тут я ничего не могу сказать, — отозвался он. Есть вещи, не зависящие от человека. Я сказал тебе то, что считал важным. Если Антония не узнает, уверяю тебя, я не предам ее ни в мыслях, ни в поступках. сегодня Ты стал свидетелем конца нашей связи. Разумеется, твой приход поставил последнюю точку. Но все завершилось бы и так, в любом случае. Если бы я не приехал, то, может быть, вы решились бы продолжить? Нет, говорю тебе. Нет, — с раздражением возразил Палмер. «Мартин, дорогой, ты что, простых слов не понимаешь?» «Не знаю, можно ли тебе доверять», — сказал я. «Я говорю тебе, это не в укор, просто хочу добраться до сути». «Не знаю, что я сделаю. Вряд ли расскажу об этом, антонию, но твердо не обещаю». «Ты поступишь мудро и великодушно» если промолчишь заметил Палмер. он оправился от волнения и с достоинством поглядел на меня, откинув стриженную голову его халат распахнулся и приоткрыл грудь поросшую седыми волосами он показался мне трогательно старым старым воином как бы то ни было мой визит «Положил конец нашей дружбе», — произнес я, желая спровоцировать его и хоть немного обрести душевное равновесие. Палмер встретил эти слова, не отводя от меня глаз. Об этом я тоже сейчас вспоминаю с восхищением. «Посмотрим, Мартин», — спокойно откликнулся он. «Мы оба пережили...» Ужасный шок. И еще не осознали в полной мере, как он страшен. До нас все дойдет завтра утром. И ты поймешь, что тебя это затронуло гораздо меньше. Ты увидел то, что ожидал. Бывают случаи, которые невозможно вообразить. И если дружба сохранится после подобных испытаний, то она должна в корне измениться. Ее придется выстраивать с самого начала. Повторяю, посмотрим, способна ли измениться наша дружба. Я искренне надеюсь, что способна. И со своей стороны приложу для этого все усилия. «При условии, если я ничего не скажу Антонии», — произнес я. Он хмуро посмотрел на меня если ты скажешь антонии то нам всем конец разговор оборвался я допил виски и попрощался от чего-то пожелав соблюсти формальность я поклонился палмеру он тоже наклонил голову Выходя из комнаты, я обратил внимание, что он по-прежнему стоит со склоненной головой и глядит на огонь в камине, гладя каминную решетку босой ногой. Но когда я закрыл парадную дверь, то услышал его шаги по лестнице. Я остановился на минуту и, обернувшись, посмотрел на освещенное окно. Мне представилось, какой чудовищный и немыслимый разговор ведут сейчас между собой брат и сестра.